Продекламировал пришедшую ему на память песню Баранже. Ты отцветешь, подруга дорогая, ты отцветешь, твой верный друг умрет. Ноги его, омертвев, задрожали. Он приснял на кровать, уткнулся лицом в подушку и сухо перхая заплакал. За стеной в торе ему, как эхо, Шумели вздохи, всхлипы.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 медвежьей ступью лезет к нему пьяный феропонт, сжимая кулаки. «Будешь заговариваться, сукин ты сын, будешь!» Вобрав голову в плечни, не спуская сверхзилы остановившихся глаз, а Прохор Кадычис бежит по стенке к телефону, опрокидывает по пути тумбу с канделябром, снимает трубку телефона и орет. «Лёди, исправник!» «Ибрагим, огонь здесь!» — распахивает окно и кричит. «Казаки стражники!» И от затрещины дьякона кубарем летит к камину. Дьякон за ним. «Убью! Не сумасшествуй!» Гремит дьякон, хватая Прохора за бороду и с силой дергая ее вправо-влево. «Я тебя без микстуры налечу!» «Узнавай скорее, сукин сын, кто я! Черкесец!» И еще крепче крутит его бороду